И баловник изрядный, и в тихую погоду, и в ветреную он все волной поигрывает. А еще петь любит, выводит густым голосом, как шмель. И почему-то дядя Тихон, этот мужичок, глазами походит на тебя. Алешка залился веселым протяжным смехом, засмеялся Искобеев, а Лавруха почти всерьез сказал. «Уж вот влил так влил, чистая правда. И ты знаешь, Киша...» Не только глазами. Всей натурой, и костью, и телом Походишь ты на чулым. Ну и кудесники выскажу я, Снова зашел со смехом Скобеев. Придумали тоже. Похожу на чулым. Ха! Потом, помолчав, вдруг строго сказал. А что, ребята, может и есть в ваших словах истина. Считайте чулым моим старшим братом. На нем я житью-бытью учился. По первости из... Тигульдета гульдета на плотах ходил, а потом и на катерах, и на пароходах. Вот оно, обличье-то мое. Не стало смахивать на его обличье. младше то всегда ведь походит на старшего. А вот юнга, как, по-твоему, Том, на кого смахивает? Едва дослушав Скобеева до конца, с хитрой ухмылкой спросил Лавруха, называя Алешку на морской манер юнгой. Том? — Скажу, о ней тоже, — думал я. — Кажется, она мне девкой, такой крепкой, ладной, как моя сеструха по сиротству Мочка Степина. — И коса на ней, — подсказал Лавруха. — А глаза синие-синие, как небо, — продолжал Алешка. Вот — Вот-вот и пивунья она, — разжигал собственную фантазию Лавруха. А голосок у нее звонкий-звонкий, и если опь шипит, чулым жужжит, то том чаще всего посвистывает. Ах, фантазеры, ах, кудесники, жалко, что нет Еремеевича. Уж он тоже не промолчал бы в таком потешном разговоре, смеялся Скобеев. А вот Васюган, как, по-твоему, юнга Васюган, какой он? С оттенком некоторой лихости в голосе спросил Лавруха. Но едва он произнес слово Васюган, как беззаботно веселое загоревшее лицо Алешки с облупившимся носом померкло, будто в одно мгновение солнце закрылось непроницаемой тучей. Если б не Скобеев, лавруха, увлеченный уже течением обуявшей его фантазии, ничего и не заметил бы. Он уже собрался было что-то добавить к своему вопросу, но Скобеев, наградив его толчком, Бог сказал. «Подожди, Лавруш, подожди. Васюган у нас еще впереди. Алексей был там мальцом. Вот посмотрит снова и тогда уж». Скобеев говорил тяжело, с натугой, К его радости с берега донесся голос Еремеевича. Он нес на спине мешок с печеным хлебом. Алешка кинулся по трапу навстречу Еремеевичу, скрылся в прибрежном кустарнике». — Черт меня дернул за язык с этим Василаном, — виновато сказал Лавруха. — Живучий его горе. Смотри-ка, прошли годы, взрослым стал. Один звук этого слова бьет самое сердце. И помню всегда об этом, Лавруша. Скобелев и сам как-то сразу померк, нахохлился, голос его стал старческим и даже чуть ворчливым. Но Лавруха не обиделся. Поглядев свет уходившему Алешке, он задумчиво молвил. И хорошо тише, что горе живучее. Ни в коем разе не должны мы забывать злодейство врагов. Ведь что значит забыть? Значит стать добреньким. А нам еще бороться добороться. Да бороться. И как знать, может не раз придется смотреть смерти в глаза. Ой, придется, Лавруша, придется. И ты его не отстраняй от нашей партийной ячейки. В прошлый раз мы отослали его с закрытого собрания удить рыбу. И долго у меня на душе был от этого нехороший осадок. Какие у нас могут быть от него секреты? Ну, скажи, какие? Коммунар, комсомолец и работяга какой безотказный. Не говорите, что я тоже переживал это, как и ты. Его место с нами в наших рядах тишет. Но поднагрузился наш Еремеевич, гнет холку. Вдруг послышался голос Алешки совсем рядом с катером. Он шел с мешком на спине, а вслед за ним, весь мокрый от пота, в высоких сапогах, широких шароварах и в рубашке без пояса, шагал Еремеевич. Скобея и Лавруха резвой рысцой затрусили колешки, подхватили с его плеч мешок, бережно пустили на землю.